Глава 634. Над Хаджаром навис огромный пятиметровый воин-голем. Полностью закованный в артефактные латы, излучавший силу императорской брони, он держал в руках гигантское семиметровое копье. Также императорский артефакт. Рядом с ним стоял гигантский голем-тигр, один рык которого, как однажды видел Хаджар, взорвал голову ласканскому шпиону. Целый день об этом говорила вся школа. Собственно, произошло это накануне диверсии, в которой погибли сотни дворян и десятки аристократов Дарнаса. Именно после этого две империи перешли к такому накалу отношений, что войны уже не просто ждали, а готовились к ней. Причем, вспоминая разговор со стариком, даже смертные, «Хаджар-дархан!» — Хаджар протянул золотой медальон. «Полноправный ученик школы Святого Неба. Возвращаюсь с задания». Голем-тигр подошел к Хаджару. Один только его глаз оказался размером с ладонь. Понюхав медальон, он отодвинулся в сторону, а голем убрал свое копье, преграждавшее все это время путь в школу. Хаджар прошел на широкую, мощеную камнем дорогу. Частенько они с Эйненом называли ее центральным проспектом. От нее шло несколько ответвлений. Одно в сторону леса, где обитали ученики внешнего круга. Там же в первые недели жили и Эйнен с Хаджаром. Они поставили на холме ладную избу, в которой, по сути, переночевали всего несколько раз. Чуть дальше, с противоположной от зала славы стороны, находились общежития полноправных учеников. Старенькие, но все еще справные здания. Потом общежития учеников внешнего круга. Вот они напоминали гостиницы для дипломатов или очень богатые таверны. Ну и у самой башни сокровищ, огромного семиэтажного здания, в котором хранились все сокровища и знания школы, обособленно стояли собственные дома личных учеников. Проходя мимо группы учеников внешнего круга, Хаджар решил их окликнуть. «Старший ученик!» — немедленно склонили головы молодые. Кого-то из них Хаджар даже смутно помнил в лицо. «Младшие ученики!» — поздоровался он так, как было принято в школе. «Я некоторое время отсутствовал в школе. Не скажете мне, почему так строго с досмотром?» Группа учеников, несших за плечами огромные холщевые мешки, переглянулась. «Наверное, старший ученик был на задании больше месяца», догадалась одна из девушек. «Как и большинство адептов, в мире смертных она прослыла бы писаной красавицей». «Несколько недель назад на школу совершили нападение». «Нападение? На школу?» «Сказать, что Хаджар удивился, не сказать ничего». «Да», — кивнула девушка. «Ученики внутреннего круга талой воды напали на лифт и убили около сотни наших, после чего поднялись к вратам, где их всех положили несколько наших учеников внутреннего круга». «Кажется, Диносе, Марнил...» Я островитянин с копьем подал голос юноша с длинным ростовым луком. Эйнен, или как-то так. Недавно он тоже стал учеником внутреннего круга. Хаджар, услышав эти новости, сначала был шокирован, а затем обрадован. Эти полтора месяца Эйнен явно без дела не сидел и успел заполучить нефритовый медальон. «Ты выглядишь удивленным, старший ученик. «Продолжила девушка. Не каждый день ученики других школ нападают на чужие территории. Тебя действительно давно не было. Так было раньше. А теперь мы почти каждый день сталкиваемся с кем-то на имперском тракте». Хаджар нахмурился. Он и сам однажды бился на тракте с учениками соперничающей школы. Именно в этой битве он познакомился с Прайсом Гераном. Человеком, который мог бы стать ему другом, но погиб как достойнейший из врагов. «Император объявил о скором начале военных игр», — продолжила девушка. «Все связывают их с приближающейся войной с Дарнасом». «Военные игры?» — переспросил Хаджар. Девушка кивнула, а вместо нее продолжил уже юноша с луком. Через полгода в полях Горевена начнутся военные игры между нашей школой, быстрой мечтой и талой водой. Та школа, которая победит, получит награду лично из рук самого императора. И все полагают, что победа в этих играх станет залогом победы и в турнире двенадцати. Хаджар присвистнул. Он действительно многое пропустил за то время, что провел в своих странствиях. «Прости, старший ученик», — поклонились юноши и девушка, «но нам нужно спешить в зал славы». «Да, разумеется. Удачи вам, младшие ученики». На том они и разошлись. Сам же Хаджар, решив немного перевести дух и успокоить бешеный бег мыслей, уселся на ближайшую скамейку. «Если император решил устроить военные игры...» которые издавна проводились исключительно между армиями, и то исключительно в качестве учений, то вопрос о войне действительно не стоял. Скорее всего, она начнется вскоре после турнира 12, который позволит ученикам стать несколько сильнее. А уж учитывая то, что ученики школ — это не военные, то на играх не обойдется без кровопролития что тоже сделает выживших сильнее. Иными словами, огромное количество адептов святого неба, талой воды и быстрой мечты решили проредить для того, чтобы избавиться от лишних ртов и взрастить будущих военных офицеров. Проклятие выдохнул Хаджар. За это время он действительно многое упустил. «Совершенно с тобой согласен, мой будущий ученик». Хаджар вздрогнул и повернулся. Рядом с ним сидел наставник Орун. Он выглядел точно так же, как и в прошлую их встречу. Статный, широкоплечий, покрытый именной татуировкой, смысла которой никто, кроме него самого, не знал. В простых холщовых штанах, босоногий и сожерельем из клыков, которые, без сомнения, являлась на деле пространственным артефактом. Удивительно, но повелитель средней стадии, сидя рядом с Хаджаром, совсем не вызывал любопытства со стороны учеников. Они проходили мимо, казалось, и вовсе не замечая одного из величайших мечников империи, а может, величайшего. Наставник, Хаджар, абсолютно не задумываясь, коснулся двумя пальцами сердца, затем лба, а потом небо. Сделал он это одновременно с поклоном. Не столько из-за необходимости или лизоблюдства, сколько из глубокого уважения. «Простите, что задержался. В пути произошли непредвиденные обстоятельства, и эта задержка полностью моя вина. Я готов понести люб...» — Орун перебил Хаджара — Причем способ он выбрал самый неожиданный из тех, что можно было себе представить. Мечник, хлопая себя по коленям, заливисто засмеялся. Он хохотал так громко и так радостно, что его легко можно было спутать с сумасшедшим. — Мой будущий ученик, — наконец произнес Сорон, утирая выступившие от смеха слезы. — Скажи мне, ты вернулся сильнее, чем уезжал? «Намного», — кивнул Хаджар, — «тогда ты бы мог задержаться хоть еще на полгода, если бы они принесли тебе такую же пользу, как эти полтора месяца». Орун откинулся на спинку скамьи и скрестил руки на могучей груди. «А теперь ответь мне на один вопрос». Взгляд наставника стал суровым и серьезным. «Ты задержался, потому что решил поближе познакомиться с орками или что-то попрепятствовало твоему путешествию?» Хаджар нисколько не удивился тому, что Орун в двух перьях в волосах будущего ученика смог опознать знаки отличия орков. «На бриг, на котором я летел в Дарриган, напали пираты». «Пираты, говоришь?» — протянул Орун. Сцепив пальцы в замок, он смотрел куда-то перед собой, причем таким взглядом, что даже не замечавшие мечника ученики старались пройти этот участок дороги как можно быстрее. Скажу тебе так, Хаджар Дархан: будь осторожен и никому не доверяй. Вы что-то знаете, Наставник Корон, чтобы точно нет. А у меня есть несколько подозрений и я не хочу, чтобы они подтвердились самым неприятным для меня и смертельным для тебя образом». Хаджар несколько заторможенно кивнул. Он и сам прекрасно понимал, что кто-то заказал его пиратам, иначе их появление объяснить было невозможно. «Но все это мелочи», — хлопнул по коленям Урон, разом принявший свой привычный удалой непосредственный вид. Давай сюда письмо, а сам отправляйся как к седьмой тренировочной площадке. Думаю, там тебя уже заждались. Хаджар достал из пространственного кольца древний свиток. Как он и подозревал, тот мгновенно исчез с его ладони, одновременно с чем слегка вспыхнули клыки в ожерелье Оруна. До встречи, мой будущий ученик. «Мы увидимся, когда твой медальон станет нефритовым». С этими словами Орун буквально истаял в воздухе, а на счету Хаджара оказалось еще 80 тысяч очков славы. Баснословная сумма для ученика внешнего круга, но в рамках внутреннего и тем более личных учеников практически ничтожное количество. Хаджар, еще некоторое время посидев на скамейке, поднялся и отправился в сторону седьмой тренировочной площадки.